По каким-то делам Хаджа отправился из Акшихира к себе на родину, в Северихисар. Он очень проголодался, а денег у него не было. Проходя по базару, он увидел, что в пекарне вынимают из печи свежий хлеб, еще дымящийся. И идет от него по сторонам запах, приятный, словно мускус». Он и говорит пекарю, сидевшему в углу. «Послушай, отец, это твой хлеб?» Пекарь спокойно ответил. «Да, мой». А хаджа, волнуясь, снова спросил. «Дорогой мой, неужели этот хлеб так-таки весь твой? Ну, скажи, я готов целовать тебе ноженьки». Вот сколько здесь не есть горяченьких хлебцев, кругленьких, мягких, как вата! — Все это твое? — Ну, чего ты пристаешь? — сказал пекарь. — Да, все это мое. — Так чего же ты смотришь? — услужливо сказал хаджа. — Коли так, кушай же.